Сонет второй Когда, друг, над тобой зим сорок пролетят, Изрыв твою красу, как ниву плуг нещадный, И юности твоей убор, такой нарядный, В одежду ветхую бедняги превратят, Тогда на тот вопрос, с которым обратятся, скажи, Где красота, где молодость твоя? Ужель, ответишь ты, вину свою-то я, Что в мраке впалых глаз твоих они таятся? А как бы ты расцвел, когда бы мне, шутя, Ответить вправе был спокойно и с сознанием? Вот это, мной на свет рожденное дитя, Сведет мой счет, и мне послужит оправданьем. Узнал бы ты тогда на старости любовь, Способную согреть остынувшую кровь.